э д м о н д г а м м л ь т о н Гостиница вне нашего мира. Переводчик Нора Галь. г л а в н о е не награда, а борьба. В тот вечер Мэрилл совсем полдухом. Он тревожился не за себя, но за старика в соседнем номере у богой гостиницы.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 Слишком сильна нетерпимость, слишком много старых с ч е т о в ы обид, слишком много чистолюбцев. п е ч а л ь н о сказал он Мэрилу, когда закончилось последнее в тот день совещание. Боюсь, надеяться не на что. Мэрилл был всего лишь скромный американский лейтенант, которому начальство поручило охранять старого государственного мужа, но за последние недели они с г в и н а р д о м стали друзьями. Вы просто устали, сэр. Попытался он подбодрить старика. Утро в е ч е р а м у д р е н е е Завтра вы увидите все не в таком мрачном свете. Боюсь, что для этой части Европы настанет долгая, долгая ночь, пробормотал г в и н а о р д Худые плечи его о п у с т и л и с ь глаза, всегда живые и приветливые, потускнели и смотрели затравлено. Может быть, может быть, они мне помогут, вдруг прошептал он. Это против наших законов, но он умолк на п о л у с л о в и е ощутив на себе изумленный взгляд Мэрила. Спокойной ночи, лейтенант. Вот с этой минуты Мэрил и не находил себе места. Такой славный старик и такой почтенный, его уважают во всем мире, тяжело видеть его угнетенным и отчаявшимся. И ведь он в з в и л на себя огромный, поистине Геркулесов труд. Марил подошел к открытом у окну. Над темным и изуродованным бомбежками городом завывал леденящий ветер. На севере поблескивала под з в ё з д а м и река. Хоть война и кончилась, на этой земле еще почти всюду было темно. Быть может, если г в и н а р д потерпит неудачу, здесь и вовсе не засветятся огни. Что-то бормотал старик. Какие такие они ему помогут? И что там против законов? Может, он затевает какое-нибудь тайное совещание? Уж не хочет ли он ускользнуть на это совещание без своего телохранителя? Марилл вдруг струхнул. Если он не доглядит и с г в и н а р д о м что-нибудь с т р я с е т с я его, конечно, разжалуют, но дело не в этом. Он просто привязался к старику. А здесь в т ё м н о м городе немало таких, что рады бы его прикончить, дай только случай. Нет, г в и н а р д у никак нельзя выходить одному. Лейтенант п о д о ш ё л к соседней двери и прислушался. В спальне тихие шаги, подозрительно. Уже час, как г в и н а р тушел к себе. Видно, он и впрямь собирается украдкой выйти из д о м у Мэрил тихо приоткрыл дверь и замер от неожиданности.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 Любопытная штука, золотые, очень большие, тяжелые, и на крышке с л о ж н ы й у з о р из крупных самоцветов. Сейчас г в и н н р д подняв часы над головой, нажимал поочередно на камни. В этом было что-то очень странное, зловещее, и Мэрил невольно шагнул ближе. Вот он уже рядом со стариком. Тот в з д р о г н у л обернулся. Назад, лейтенант, не, -не смейте!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 А потом его тряхнуло, и вот он, шатаясь, опять стоит на т в ё р д о й земле, но не в номере гостиницы. Стены, пол, лампы все исчезло, как по волшебству. Остался один только Карлос г в и н а р д Мэрилл все еще сжимает его худое плечо. Что? Только и вымолвил м э р и л Язык не повиновался ему. Под ногами трава.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 Растерянно воскликнул старик: "Но, но, но такого никогда не бывало, это, это запрещено, вам здесь не место." "Что случилось?" хрипло спросил м э р и л Он ошеломленно озирался, но всюду клубился тот же безмолвный зеленый туман. Мрачная дикая мысль поразила его. Это был взрыв? Мы, мы убиты? Нет, нет! нет поспешно успокоил г в и н н о р д Лицо его выражало безмерную растерянность и тревогу. Поглощенный м э р и л о м он, видно, не замечал ничего вокруг. Новый лейтенант, напрасно вы сюда попали. Зная, что вы стоите у меня за спиной, тут он взял себя в руки. Придется отвести в а с к остальным, огорченно сказал он. Другого выхода нет. Они уж решат, как быть, если они не поймут. И вот о н к о е изможденное лицо о м р а ч и л а какая-то невысказанная забота. Американец ничего не понимал, хотел заговорить и не мог. Уж слишком все это внезапно и непостижимо. Он стоял и бессмысленно озирался по сторонам, вокруг н и звука и никакого движения, только вьется зеленоватый туман, холодными влажными щупальцами неслышно гладит по лицу. Поймите, лейтенант, настойчиво заговорил г в и н а р д Это ужасная непростительная ошибка. Вы нечаянно оказались в таком месте, где вам быть никак нельзя. Нарушили величайшую строго хранимую тайну. А что это за место? Глухо спросил ошеломленный м э р и л И как мы сюда попали? Послушайте, медленно сказал г в и н а р п р а с у ш и в а й т у т придется вам объяснить. Это не наша земля, это иной мир. Иной мир, Мэрил селился понять. То есть мы попали на другую планету? г в и н н р т покачал головой. Нет, это не планета известной науке, это совсем другой мир в ином пространстве и в ином времени. Он растерянно запнулся. Как как вам объяснить? Я же не физик. Я и сам знаю только то, что мне говорили. Родемос, Зиски, остальные. Ну, ну, слушайте, этот мир лежит в рамках иного пространства и времени, но он всегда рядом с Землею, они смежные. Их удерживает вместе, как это говорил Зиски, взаимное притяжение между разными измерениями. Этот мир не раздельно связан с з е м л е й и...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 Инструмент невелик, но он дает довольно энергии, чтобы перебросить нас сюда с Земли. Этот мир известен уже тысячи лет. Дорогу сюда открыл один ученый еще в древней Атлантиде. Секрет передается из поколения в поколение, его знают лишь немногие избранные. Значит, м а р и л пытался понять, значит во все времена какие-то люди об этом знали? Он порывисто указал на клубившиеся вокруг зеленые туманы. Гвинарт наклонил седую голову. Да, в каждую историческую эпоху крупнейших людей посвящали в тайну и веряли им драгоценный знак, который о т к р ы в а е т доступ сюда. Не хочу сказать, что я достоин быть среди великих, но так решили другие, вели меня в свой круг.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 Но теперь он схватил м э р и л а за руку. Медлить больше нельзя. Придется вам пойти со мной, хоть вы и н е п о с в я щ ё н н ы й И не выпуская руки м э р и л а чуть не волоча его за с о б о ю старик поспешно зашагал сквозь з е л ё н у ю мглу. Они шли по густой траве, по волнистой равнине, изредка пересекая небольшие ручейки. Вокруг по-прежнему ничего не было видно, кроме тумана, и нигде... Ни звука, ни признака жизни. Лейтенанту м э р и л у казалось, будто он видит дурной сон. То, что он услышал от г в и н н а р д а не укладывалось в голове: тайное братство величайших людей всех времен, ключ к неведомому миру, передаваемый посвященным, чтобы они могли с о й т и с ь все вместе из глуби разных веков. Невероятно, непостижимо. Эст г в и н н о р д сальвы! Этот и ы г в и н н о р д Приветствую тебя, окликнул звучный голос. г в и н н о р д остановился, обернулся, в глядя ы в а с ь в туман. Салвы ь фратор, квистест? Приветствую тебя, брат. Кто это? И торопливо шепнул Мэрилу. Мы ведь не можем обойтись без общего языка. Вот и говорим по л а т ы н и Кто не знал ее прежде, тем пришлось выучиться. А вы л а т ы н знаете? До войны я учился на медицинском. Пробормотал Мэрил. А кто это? И тут из тумана возник человек, подошел к ним и весело поздоровался. Так и думал, что увижу тебя сегодня, г в и н н р д оживленно сказал он. Как дела в твоем странном веке? Не хорошо, Эхнатон, отвечал старик. Потому я и пришел. Мне нужна помощь. Помощь от нас? – переспросил человек по имени Эхнатон. Но ты же знаешь, мы не можем. Он оборвал себе на полуслове и уставился на м э р и л л о А Мэрил в свою очередь с удивлением разглядывал его. Человек этот был совсем молод, худощавое смуглое одухотворенное лицо, сияющие глаза, и очень странная одежда: полотняный плащ поверх короткой туники, темные волосы перевиты з м е й к о й кованого золота, с шеи на цепочке свисает сверкающий диск, и на н ё м выложен из драгоценных камней причудливый узор таинственного знака. Эхнатон царствовал в Египте в XIV веке до нашей эры. Поспешно объяснил г в и н а р д Вы, наверное, слышали о нем, даже если не с и л ь н ы в истории. Эхнатон. Мэрил не верил глазам. Да, он слышал о правителе древнего Египта, о первом великом государственном муже в истории человечества, который на заре времен мечтал о всеобщем братстве. Этот человек чужой, с недоумением сказал египтянин. Зачем ты его привел? Я не хотел, это, это вышло нечаянно, быстро ответил г в и н н о р д Я все объясню, когда придем в гостиницу. Вот она, кивком показал их Натон. Судя по шуму, сегодня собралось много народу. Надеюсь, что так. В прошлый раз я застал только Дарвина, до этого упрямца л ю т т е р а и мы спорили до хрипоты. Впереди в тумане зарделся теплый приветливый свет. Он падал из окон низкого приземистого строения, которое спутники Мэрила называли гостиницей. Странный это был дом, одноэтажный, сложенный из бревен и темного камня. В этой тишине и в тумане он казался призрачным, неправдоподобным. Вокруг раскинулся сад и парк. г в и н а р д распахнул дверь, и их обдало светом, теплом. разноголосым гулом спора. Раздались приветственные оклики п о л а т ы н и А, г в и н а р т иди-ка послушай. Зискин, и с т а р и к Сократ опять взялись за свое. Мэрил стоял и смотрел во все глаза. Перед ним было просторное помещение, общая зала, как на обыкновенном постоялом дворе, бревенчатые стены, выложенный каменными плитами пол. Сбоку огромный очаг, в котором пылает огонь. Его топлящие отблески да еще к р а с н о в а т о е пламя светильников по стенам и освещают комнату. п о середине расставлены длинные столы, и вокруг самого большого, на котором всеми сейчас забыты е стоят чаши с вином, собралась при странная разноликая компания. Рядом с человеком в сверхсовременном костюме со множеством молний сидит рослый римлянин в бронзовых латах. подле старого пристарого китайца с лицом как печеное яблоко, исполненный достоинства бородатый мужчина в б р ы ж а х елизаветинских времен и коротких панталонах в обтяжку, веселый малый разряженный пышный к р и к л и в о по французской моде XVI века развалился по соседству с плотным суровым человеком в тусклой пуританской одежде американца времен войны за независимость, а в дальнем конце стола застыл в раздумье кто-то молчаливый. Закутанный в потобие темного плаща с капюшоном, лицо у него очень бледное и какое-то странное, нельзя понять, старон или молод. И все это удивительно п е с т р а я компания, кроме задумчивого м о л ч а л ь н и к а в плаще с капюшоном, горячо и шумно о чем-то спорит. Два главных спорщика: красивый молодой человек в с т р а н н о м блестящем одеянии, словно сплетенном из металлических нитей.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 Высокий лысый римлянин с мрачным взором, отставив кубок, подошел и остановился перед м э р и л о м Как ты сюда попал? резко спросил он. Есть у тебя знак? «Э, подожди, Цезарь, мягко но настойчиво сказал г в и н н р т Знака у него нет. Но попал он сюда не по своей вине. Цезарь, Юлий Цезарь, не в силах вымолвить ни слова. м э р и л смотрел на римлянина. Вмешался еще один из застольцев, спокойный, серьезный в костюме времен королевы Елизаветы. Ты меня помнишь, Гвиннорт? Я Фрэнсис Бэкон. Позволю знать, где вы с х н а т о н о м нашли этого человека? Правитель Египта отстраняющий поднял руку. Я его не знаю. Мы только что встретились. Его зовут Мерил. Он пришел со мной. Заторопился Карлос Гвиннорт. Голос его зазвенел от волнения.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 Красивый юноша в гибком одеянии из металлических нитей посмотрел на него, будто неверя. А помощи? Но ты же знаешь, г в и н н о р д Мы не можем помочь тебе сделать что-либо в т в о ё м времени. Зискин прав, кивнул Фрэнсис Бэкон. Ты сам это знаешь, г в и н н о р д Но мне необходима помощь! в несебя крикнул г в и н н о р д Среди вас есть люди из грядущего. Ваши знания, ваша мудрость могут спасти миллионы моих соотечественников. Вы слушайте меня. Поднялся шум. Но его оборвал холодный голос Цезаря. Всему свой черед. То, о чем ты просишь, г в и н а р д очень серьезно. А ч е л о в е к е которого ты нечаянно привел с с о б о ю поговорим после. Тогда и решим его судьбу. Садитесь вы все, и в ы слушаем, что скажет г в и н н о р д м э р и л понял, просьба Гвиннорда для всех точно взрыв бомбы. Вновь усаживаясь по местам, все говорили горячо и взволнованно. Один лишь задумчивый человек в плаще с капюшоном не пошевелился и не произнес ни слова. Эхнатон усадил м э р и л а за стол рядом с с о б о ю и м э р и л встретил его дружелюбный взгляд.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 Я думаю, ты слышал почти обо всех, кто собрался сегодня здесь, но, конечно, есть и такие, что пришли из твоего будущего. И м е р и л услышал, что красавец Зискин, великий ученый из Антарктиды тридцать первого века, старик китаец с лицом изрезанным морщинами, это л а о ц з и из шестого века до Рождества Христова, а его смуглый стройный сосед голландский философ Спиноза. Рядом с великим буддийским императором а ш о к й сидит плотный насмешливый Вениамин Франклин. Дальше Джон Лоринг, прославленный космонавт д в п я т века, а напротив них весельчак Франсуа р а б л е Просто не верится, сказал Мэрил. Я читал и слышал почти про всех, кто тут есть, и про Цезаря, про тебя. Знаю, сколько лет вы жили, как умерли. Молчи, гневно перебил их Натон.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 И опять над шумным спором, разгоревшимся из-за просьбы г в и н а р д а раздался резкий голос Цезаря: "Умолкните наконец! Вы слушаем, что скажет г в и н а р д Все притихли, выпрямились. Все в зор ы обратились на г в и н а р д а Франклин шелковым платком п р о т ё р очки в стальной праве, Рабле залпом осушил чашу вина и со вздохом отставил ее. м э р и л опять и опять обводил всех взглядом.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 Символ нашего содружества лишь тем, кто ч у ж с в е свои корысти. И третий закон: ни один земной век не должен через нас менять что-либо в другом. И все же я прошу вас сделать исключение и приступить к т р е т и й з а к о н Я пришел к вам от имени моих соотечественников. Я прошу, помогите нам.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 Да утихнут, но прежде миллионы людей будут влочить голодное тяжкое безрадостное существование, возразил г в и н а о р д Для того я прошу вас о помощи, чтобы этому помешать. Скажи ей, с н е путливо глядя на него, спросил Сократ, какой помощи ты ждешь от нас? г в и н а о р д посмотрел на Зискина, на Джона Лоринга и на с у с у м а Вы, вы трое принадлежите далёкому будущему. В ваше время наука открыла много такого, о чём мы не подозреваем. Может, кто-нибудь из вас подскажет средства успокоить мой народ, внушить ему дух доброй воли и согласия? Сусум по-прежнему хранил молчание, невозмутимо слушал. Но юный Зискин медленно произнёс: Да.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 Так приступим на этот раз закон и поможем ему. Лоринг к о с м о н а в т о забоченно посмотрел на лысого Грека своего соседа. Ты один из мудрейших среди нас, Сократ. Что скажешь ты? г р е к задумчиво потёр нос. По моему мнению, все предметы вне нас лишь тени и отражения идеала. И я полагаю, что...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 Спиноза и Франклин глядели с сомнением, и опять нетерпеливо заговорил Цезарь. Болтовня, болтовня, слишком много слов. г в и н а р д у нужны дела, нужна помощь. Так что же, поможем мы ему? Опять скажу, надо помочь, вскричал их Натон. Почему будущее не может помочь прошлому? Ведь прошлое всегда помогает будущему. р а б л е печально покачал головой. Люди глупы, пусть бы соплеменники г в и н н а р д а позабыли не навести надежды и пили вино, и тогда и мне о чем будет горевать. г в и н н р д озабоченно сказал Зискин: "Наши видно полагают, что то, о чем ты просишь, слишком опасно." Старик сутулился, словно на плечи ему легла непомерная тяжесть. Так значит.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 Я предпочел бы обойтись без этого, сказал он удивленным людям. Но я своими глазами видел, что творится в этой несчастной стране. Вы должны помочь г в и н а р д у дайте ему этот аппарат, или что, или человек из прошлого, с легкой улыбкой спросил Зискин. Чуть заметное движение руки из браслета, который охватывал его запястье, метнулся зеленый огонек. Рука м э р и л а повисла, как парализованная. Револьвер выпал из анемевших пальцев. В тишине громко рассмеялся Цезарь. А мне нравится этот дурень. Он по крайней мере не только болтает, он пытается действовать. Он на деле доказал, что люди его в е к а еще варвары. Им нельзя доверить знания Зискина. Резко возразил Лоринг. г в и н а р т потрясенный смотрел на Мэрила. Что вы наделали, лейтенант? И вдруг над шумом спора, который после выходки м э р и л а его б е с с л а в н о г о поражения разгорелся с новой силой, прозвучал медленный, холодный голос. Хотите меня выслушать, братья? Это говорил тот, кто сидел в дальнем конце стола, человек в плаще с капюшоном Су Суум, тот, кто всегда безмолвствовал. Зискин, Цезарь, Франклин, все, кто здесь был. разом замолчали пораженные. Все взгляды обратились к Сусууму. Вы часто пытались понять, кто я, негромко заговорил он. Я сказал вам, что пришел из далекого будущего земли и только. Я предпочитал слушать, но сейчас, пожалуй, мне следует сказать свое слово. Да, я пришел из далекого грядущего земли. По вашему счету из четырнадцати тысячного века. Так далеко? – прошептал пораженный и Зискин. Но ведь странно юное и вместе безмерно старое лицо осталось б е с с т р а с т н ы м Кто я? – продолжал Сусум спокойно. Я. Последний. м э р и л похолодел. Это значит, пробормотал изумленный Сократ. Да, подтвердил Сусуум. Это значит, что я последний из людей. Последний сын племени, к которому принадлежали вы все. н е Веселый взгляд его устремился куда-то в непостижимые д а л и пространство и в р е м е н и Мне знакома вся история человечества. Я мог бы вам рассказать ее до конца о том, как в тридцать ч е т в е р т веке с Земли улетели первые звездные колонисты, а в 108, восьмом, когда она совсем остыла, ее покинули последние люди. О том, как за тысячи тысяч лет человечество заселило иные галактики. и создала во вселенной империю, чью мощь и великолепие вы б е с с и л ь н ы вообразить. И еще я мог бы вам рассказать, как за долгие-долгие века гасли и умирали галактики, и с ними под конец обессилила и погибла вселенская держава. о с т а л и эпохи, когда все меньше становилось обитаемых миров.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 пусть вы воплотили в жизнь самую лучезарную утопию ваших грёз, рано или поздно она погибнет, но ваша ежечасная борьба, ваше мужество, запечатленное на страницах прошлого, не погибнут вовеки. Он умолк. Поднялся г в и н о р д И в глубокой тишине Мэрил услышал его дрожащий от волнения голос: "Я, я получил ответ из за г р а н и времен. Ты дал мне мужество, о котором говоришь. Остальные молчали. Он обвел их взглядом. А теперь мне пора. Вы позволите моему молодому другу возвратиться со мною? Обещай вам, он будет молчать." Минуту все медлили в сомнении. Потом Цезарь махнул рукой: «Отпустим его, друзья! На г в и н а р д а можно положиться». г в и н а р д поднял золотой знак над с о б о ю и Мэриллом тронул самоцветы на крышке. Слепящий луч упал на лейтенанта, и он потерял сознание. Мэрил очнулся, в глаза ему било солнце. Недоумевая, он сел и гляделся. Оказалось, он сидит на диване в убогом номере гостиницы. Над ним наклонился г в и н н о р д А я вижу, вчера вечером вы тут уснули, лейтенант. м а р и л вскочил на ноги. г в и н н о р д значит, мы вернулись на землю? Они отпустили меня? Старика задачно поднял брови. Как так, вернулись на землю? О чем это вы? В вам что-то приснилось? Марилл схватил его за руку. Это был не сон. Я был с вами там и Цезарь, и с о к р а т все и этот Сусум. у Боже милости, вы последний из людей. Гвинорд ласково потрепал его по плечу. О, ну, лейтенант, вас видно кошмары мучили. м а р и л широко раскрыл глаза, потом сказал медленно: Кажется, я понимаю. Вы обещали, я буду молчать.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 Слова Сусуума эхом отдались в мозгу Мэрила. Так значит, т о был не сон. Хоть г в и н а р д никогда в этом не признается, и ему Мэрилу никогда никого в этом не убедить. И г в и н а р д знает, что он все понял. Взгляды их встретились. Минуту они молча смотрели прямо в глаза друг другу. Потом старик повернулся к двери. Идемте, лейтенант. Нас ждет работа. э д м о н д Гамльтон. и Гостиница вне нашего мира. Читал Валерий Куницкий.